Глава десятая. Ты проходишь своей дорогою, и руки твоей я не трогаю. Но тоска во мне слишком вечная, чтоб была ты мне первой встречной. Вижу я по губам извилиной, по надменности их усиленной, по тяжелым надбровным выступам это сердце берется приступом. Марина Цветаева. Ты проходишь своей дорогою. На улице смеркалось. Солнце уже ушло за далекий горизонт. Тьма медленно опускалась на землю, нежно укутывая ее толстым темно-синим покрывалом. В окрестностях двора не было слышно ни звука. В остатках дневного света мы всей компании зашли внутрь. Постоялый двор выглядел так же скромно, как его изображали в любых исторических фильмах. Грубо сколоченная деревянная мебель Деревянная же стойка с хозяином двора за ней. Под потолком развешаны разнообразные пучки трав для приправ и связки овощей. Окна занавешены простенькими ситцевыми занавесками в цветочек. В общем, ничего примечательного. Единственное отличие – шары под потолком. Если замок в основном освещался скупо, свет давали только факелы на стенах, то здесь свет шел из круглых матовых шаров, висевших под потолком. Насколько я поняла, работали они на магии. Оставалось только догадываться, почему такое же освещение не использовалось повсеместно в замке. Я не особо следила за тем, что заказывал шарон подбежавшему к нам и угодливо кланявшемуся трактирщику, невысокому мужчине средних лет, пузатому и лысому. Меня больше интересовала обстановка двора. Мы оказались единственными его посетителями, смогли выбрать столы для ужина и рассесться как удобно. Не все, конечно. Лоран сидел со служанками. С излишней прямой спиной, застывшей на лице маской пренебрежения ко всем окружающим, он напоминал живую статую. Я как будто слышала скрип его зубов, хотя челюсти и не были сжаты. Его самолюбие страдало от того, что ни аристократы в лице Шарона и меня, ни солдаты не пожелали делить с ним пищу. Артар – позорная клеймона на всю жизнь. Тот, кого постоянно сторонятся люди любого класса. Думаю, и служанки отказались бы есть за одним с ним столом, если бы рядом не сидели мы с Шароном. Вряд ли для обитателей замка были секретом не до конца сложившиеся отношения между врачом и их госпожой. «Селенира!» — отвлек меня от размышлений Шарон. «Поешь, тебе надо подкрепиться!» Я автоматически кивнула, все еще занятая своими мыслями. «Селенира!» Я недовольно поморщилась. «Мы с Аликой ели в карете. Я не голодна, Шарон!» «Да неужели?» Насмешливо поинтересовался он. «И поэтому у тебя сейчас бурчит в животе?» Я покраснела. Мой желудок очень не вовремя решил опровергнуть мои слова. Мясной рагу, густая вязкая каша, похожая по вкусу на тыквенную, сдобные булочки, стакан морса. Я ела, не ощущая вкуса. Усталость, страх перед будущим, недовольство сложившейся ситуацией и моей незавидной ролью в ней мешали наслаждаться ужином. Все в таком же задумчивом настроении я поднялась в свою комнату. Вымылась с помощью служанок в невысоком жестяном тазу, любезно предоставленном трактирщикам. Переоделась в плотную длинную ночную рубашку и легла спать. Впрочем, уснуть мне не удалось. Не успела я расслабиться и выбросить из головы мешавшие отдыхать проблемы, как по всему постоялому двору, вдруг разнесся жуткий вой. Подскочила я высоко, спасибо на тренированному телу. Резко опустившись на кровать, ударилась всем, чем можно, о жесткий каркас и, не сдержавшись, грязно выругалась. Вой повторился. По телу пробежал табун мурашек. «Убью». Мрачно пообещала я сама себе, вставая с кровати и растирая руки, ноги и спину. В душе бушевал ураган эмоций. Страх смешался с недовольством, раздражение с любопытством. А еще хотелось собственными холеными руками попробовать придушить того, кто посмел нарушить сон моего сиятельства. В общем, в коридоре я оказалась пылая жаждой мщения. «Ранара, идите к себе!» — Лоран как будто дежурил в моей двери, появился мгновенно. Перегородил дорогу. Губы сжаты, глаза недовольно сверкают, одет по-дорожному. Он что, не раздевался еще? Солдаты сами во всем разберутся. Я хотела было ответить, но внизу раздались крики и шум. «Ранара!» Я прищурилась. «Вы же врач, нет?» «Так почему вы...» Вой повторился. «Да что там вообще происходит?» Оттолкнув в сторону явно не ожидавшего от меня такой прыти рана, я метнулась к ограждению. Спускаться не стану, но надо же понять. Наверху шары горели слабо. Коридор был практически полностью погружен в полумрак. А вот внизу, в общем зале, все освещалось намного лучше. Пятеро стражников и шарон окружили метавшееся в их кольце непонятное существо. Высокое, сгорбленное, покрытое густой шерстью, оно тщетно пыталось вырваться угрожающе шипела и изредка бросалась на мою охрану «Нестабильный оборотень не опасен ранара идите в свою комнату лоран стоял за спиной буквально дышал в затылок четко проговаривая каждое слово и от звука его голоса немного хрипловатого будто сильно натруженного у меня бегали по телу мурашки не хуже чем от твоего оборотня. Да что там мурашки? Казалось, что каждый волосок на теле вставал дыбом. Едва я слышала этот голос, причем так близко ко мне. «Отойдите!» Я заставила себя говорить спокойно, с безразличием. «Вы нарушаете мое личное пространство!» «Лоран!» Только после оклика он неохотно повиновался. Послышались шаги. Я считала. Один, два, три. Встал. Что ж, хоть так. Я повернулась и, стараясь держать дистанцию между мной и Лораном, направилась в свою комнату. Нестабильный оборотень. Боже, куда я попала? В комнате я, закрыв дверь на защелку, обессиленно привалилась к стене. Вот и пойми, кто опасней. Непонятный оборотень, воющий внизу или сгорающий от страсти артар наверху. Селенира, ты трусливо сбежала. А я теперь понятия не имею, как выпутаться из этой ситуации.